Глава пятнадцатая. Через месяц после отъезда Матвея, Настя, я беременна. Не поверив тесту, я сходила на УЗИ к своей подруге и коллеге Вике, и теперь знаю точно, у меня будет ребенок через восемь месяцев. Боже, я вылетаю из ворот клиники, иду по аллее, по которой хожу каждый день, и ничего не вижу перед собой, потому что мои глаза застилают слезы. Я не понимаю, почему плачу. «Сама точно не знаю, что сейчас чувствую. Никогда в жизни, никогда раньше меня не разрывали такие эмоции». «Кто отец?» — спросила меня Вика после того, как вынесла вердикт. Она недавно вернулась из отпуска, и мои приключения с одним из наших пациентов прошли мимо нее. Да, она успела увидеть Матвей перед отъездом, но у нас тогда еще ничего не было, и она ни о чем не догадывается. «Никто», — говорю я. «Непорочное зачатие?» — хмыкает подруга. «На тебя это похоже». «Непорочное? О, нет. Моя подружка даже не представляет, насколько оно было порочным». «Что будешь делать?» — спрашивает она. «Мне надо подумать». Я быстро оделась, выскочила из кабинета, и вот я здесь. Падаю на скамейку у фонтана, смотрю на струи воды, переливающиеся на всё ещё жарком сентябрьском солнце. Чувствую, что улыбаюсь сквозь слезы. И не просто улыбаюсь, мне хочется смеяться. Внезапно я понимаю, что за эмоции меня переполняют. Бесконечная, невероятно глубокая нежность. И счастье, такое огромное, что, кажется, оно не помещается внутри. У меня будет малыш, я стану мамой. Вечером Вика пришла ко мне, в мой заново отремонтированный дом, где жить стало гораздо удобнее и приятнее и где каждая мелочь напоминает мне Матвея. Последний месяц был для меня невероятно тяжелым. В первую ночь без Матвея я вообще чуть не умерла. Я так привыкла засыпать на его плече, под его размеренное дыхание, ощущая на себе его тяжелые сильные руки. Пустота в кровати была невносимой, а от пустоты в сердце хотелось выть. Особенно тяжело было осознавать, что Матвей еще здесь. Он в городе, в гостинице. Я даже знаю, в какой. Я всю ночь ждала, что он приедет ко мне. Да, я сама ушла, сама захотела, чтобы прощального секса у нас не было. Но я все равно надеялась. Он не пришел, не догнал меня там, в ресторане. Не приехал за мной на такси. Не завалился ночью или под утро, чтобы попрощаться перед отлетом. В шесть утра его самолет улетел. Мне казалось, я слышу рев его моторов и белый след от реактивных двигателей режет на части моё сердце. Лучше бы ничего этого не было. Думала я весь этот месяц. Появление Матвея перевернуло всю мою жизнь, изменило меня. Он оставил меня в красивом отремонтированном доме, нос в дребезге, разбитым сердцем. Мне было так больно. Я не могла не жалеть о том, что встретила Матвея. Зачем он вообще приезжал? Задавалась я вопросом. Теперь понятно, зачем. Несколько часов назад я убедилась, что беременна. И, как ни странно, сразу успокоилась. Всё как будто встало на свои места. У меня появилось ощущение, что всё идёт как надо. Видимо, такая у меня судьба. Родить ребёнка от прекрасного, но недоступного мужчины. Для этого он и приезжал, чтобы подарить мне малыша. «Эй, подружка, проснись!» Голос Вики вырвал меня из размышлений. Оказывается, я зависла над плитой, где закипает чайник. Я завариваю чай, и мы идем в беседку. Располагаемся с комфортом, о котором я раньше даже не мечтала. Раньше тут были неудобные скамейки, а Матвей поставил очень комфортные кресла из ротанга с мягкими подушками. Обещал, что они выдержат и дождь, и влагу, и даже редкие южные заморозки. Кресла выдержат, а он нет поэтому избежал. Я буду рожать, сразу сообщаю я. От кого? Снова спрашивает Вика. Это мой ребёнок, только мой. Понятно, версия о непорочном зачатии. Да. Слушай, я тебя не отговариваю, но растить ребёнка одной это очень тяжело. Может, тебе не стоит торопиться с решением? Я уже всё решила, твёрдо произношу я. И не вздумай меня отговаривать. Вика смотрит с удивлением. «Да, я сегодня необычно резкая. Обычно я общаюсь мягко, сглаживаю углы, проявляю деликатность, не спорю. Но сейчас все иначе. В этом вопросе я кремень». «А этот твой святой дух?» — начинает Вика. «Кто?» «Ну, тот, от кого ты забеременела». «Не от кого», — продолжаю упрямиться я. «Ты не думаешь, что ему нужно это знать?» «Нет». Если бы я была ему нужна, он бы хотя бы позвонил.